Ойгон сидел на берегу озера, уставившись на утес. Скалистая поверхность казалась абсолютно отвесной. Утес выглядел невозможно большим. Впрочем, большинство вещей пока еще выглядели для него слишком большими. Ему было восемь лет. На занятиях они уже поднимались на утес с помощью тросов, выстреливаемых специальными пусковиками. Они учились использовать вес тела, оттачивали равновесие и координацию. Они повторяли этот подъем много раз. На следующей неделе они должны были подниматься уже без тросов, под наблюдением учителя. Это было одним из упражнений на использование силы. Он знал, что не должен думать о таком восхождении сейчас, до занятия. Но думалось. Это было словно вызов. Ждать целую неделю казалось просто невозможным. На самом деле, не очень-то и высоко. Всего лишь большая скала. Наверняка найдется, за что уцепиться и на что опереться даже если отсюда скала и кажется абсолютно гладкой. А если он упадет, то в озеро. А вот если его поймают, тогда действительно будут неприятности. С другой стороны, его ведь и не поймают. Был рассвет, вокруг озера не души. Он услышал шорох позади себя и обернулся. Это была одна из учениц, Тала. Она была в его классе, но он не очень хорошо ее знал. Невысокая, меньше всех остальных. Она похожа на маленького мальчика, — подумалось ему. Себя самого он маленьким не считал, ясное дело. Она кивнула на утес. «Думаешь забраться?» В первый момент он собрался сказать «нет», но отжидай не должен лгать, даже по мелочам. «Иначе вы привыкнете к лжи», — предупреждал их Йода. «Становится легко лгать в большом, если вы привыкли лгать в малом». Так что он просто ничего не ответил. К его удивлению, она усмехнулась, «Пошли!» А когда он заколебался было, добавила, «Спорим, я буду первой!» Она побежала и начала подниматься, найдя первую опору. Он колебался лишь секунду, удивившись тому, как она буквально атаковала скалу. Она подождала, пока Куайгон подбежит и присоединится к ней. Подъем был тяжелее, чем он думал. Опоры, казавшиеся такими надежными, когда на поясе был трос, Теперь были невозможно маленькими. Скала становилась его врагом. Для того, чтобы удержать равновесие, требовалась немалая сноровка. По лицу тек пот, мышцы дрожали от усилия. Он забыл о вызове брошенном ему талой и сконцентрировался на том, чтобы не упасть. Он преодолел уже где-то три четверти пути к вершине. Когда посмотрел на нее, они шли вровень. Ее лицо было перемазанным и мокрым. Она усмехнулась. Я усмешка подхлестнула его. Он нашел следующую опору, потом еще одну. Теперь она была позади него, и он был почти на вершине. Прижавшись лицом к скале, он искал следующий выступ. Внезапно она оказалась около него, поднимаясь неожиданно легко. Потом оказалась перед ним. Ее рука дотянулась до вершины. Она рванулась вверх и через мгновение уже сидела, стараясь отдышаться. куай поднялся следом. Чувствуя ярости стыд, она победила его. Когда он повернулся к Тали, он ожидал увидеть триумф в ее глазах. Вместо этого он увидел волнение. Я почувствовала койгон. Я чувствовала силу. Она хлопнула рукой по скале. Ее зеленые с золотыми искрами глаза блестели. Скала была частью меня. Я была частью, частью всего, даже воздуха. Был только путь. Йода сказал, что так и будет. Теперь. Его одолела еще и зависть. — Я могу сказать, что ты делал неправильно, — продолжала она, толкая его плечом. — Ты ненавидел скалу, ты боролся с ней, я тоже вначале, а ты должен любить скалу. — Любить скалу? — звучало глупо. Койгун хотел так ей сказать, но раздумал. Он знал, что она подразумевала. И к тому же он вдруг почувствовал, что ему не хочется обидеть ее. Тала поднялась. — А теперь в качестве награды. «Прыгаем!» Она побежала вперед и прыгнула с края скалы в мерцающую зеленую воду. Куайгон бросился следом. Это было длинное падение, но вода словно обновила его. Тала ждала под водой. Она улыбнулась, и Куайгон улыбнулся в ответ. Прохладная вода была настолько хороша, и он сумел подняться на скалу. В следующий раз у него получится еще лучше. В следующий раз у него получится полюбить скалу. Они вырвались на поверхность. Мокрые темные волосы таллы были гладкими от воды и струились назад от толба Сейчас она напоминала водное существо, блестящее и гибкое. Внезапно она нахмурилась. «Кто то идиот!» – прошептала она тихо. «Ты видишь? Внизу, на дорожке!» Клайгун не ответил, но доли секунды позже он заметил движение листьев на свисающих вниз ветвях далеко внизу у дорожки. «Предполагается, что мы медитируем!» шепнула она. «Сюда!» — сказал он. Он кивнул в сторону края озера, где можно было укрыться за скалой. Они ждали в тени, вздрагивая от прохлады воды. Они слышали узнаваемый шаркающий звук шагов йоды. Вот уж для кого не проблема поймать их! Глаза Койгона были сужены от беспокойства, но Тала выглядела так, как будто вот-вот расхохочется. Куайгон протянул руку и ладонью зажал ей рот, усмехнувшись. Она также ладонью закрыла рот ему. Йода остановился на дорожке прямо над их головами. Они не дышали. Он постоял мгновение и двинулся дальше. После того, как Йода прошел, Тала отпустила руку. Куайгон тоже. — Знаешь, мы ведь почти одновременно добрались до вершины, — сказала она. — Мы могли бы быть соперниками. Но мне кажется, лучше бы мы были друзьями. — Давай будем друзьями, — согласился Куайгон. Он говорил всерьез, он всегда относился к дружбе серьезно и уже знал, что хочет дружить с этой девочкой. Как будто она не могла сдержать себя дальше, Тала нырнула и поплыла от него к берегу, поднялась, стряхивая воду. Солнце уже сияло, капли воды сверкали в его лучах. — Друзья, навсегда! — крикнула она ему, идя по мелководью. «Идет! Идет — Идиот! Идиот! сказал он. — навсегда! куай -гон все еще ждал, когда несколькими часами позже в маленькую комнату ожидания в медцентре ворвался Убиван. «Есть новости!» -гон покачал головой. «Они все еще у нее! Вы видели ее?» «Нет, с тех пор, как мы добрались сюда. Они говорят, что скоро!» Вбежала Рита. «Как тала!» «Она держится», — сказал куай -гон. «Больше я ничего не знаю!» Рита остановилась перед ним. «Я не понимаю, почему Манакс привез вас сюда?» Вернее, конечно же, понимаю. Он всегда думает, что то, что он имеет, самое лучшее. Где он? — Он ждал со мной какое-то время, — ответил Куайгон. А потом уехал по своим делам. Он сказал, что вернется. Она села, сцепив пальцы. — Ненавижу ждать. Я знаю, ждать это непонятно. — Мы тоже ненавидим ждать, — ответил Убиван. Просто мы лучше умеем с этим справляться. — Если бы, — подумал Куайгон, — прошлые два часа, были, пожалуй, самые тяжелые в его жизни. Рита подождала несколько минут, потом беспокойно встала. «Пойду, подышу. Сообщите мне, как только что-нибудь пояснится». «Обязательно!» — уверил ее Биван. Сам он остался с Куайгоном, молча сидел рядом. Койгон чувствовал сочувствие и беспокойство своего подавана. Он был благодарен ему за то, что он был рядом. Было легче ждать вместе. Он знал, что он тоже очень беспокоится о Талли. «Тала рассказала что-нибудь о похищении», — спросил его Убиван. Балак искал список информаторов, как и предполагали Ирине и Лэнс», — ответил Куайгун. Он кратко пересказал Убивану рассказ Талы. Ему не хотелось сейчас сосредотачиваться на похищении Талы. Для этого еще будет время. После того, как он взглянет в ее лицо и увидит, что она опять такая же, как прежде. «Ключом к этой загадке может быть тот связной», — предположил Убиван. Мы знаем, что список был украден и мог быть в руках абсолютистов. Что если его взял Гелек, если они узнали, что Тала скрылась вместе с ним, они, конечно, же могли заподозрить, что список у нее. Тала сказала, что лидеры абсолютистов хотели допросить Элига, не найдя его, они переключились бы на Талу. Это только теория, Подован. Увидим. Двери заскользили, открываясь. айгона Убиван встали. Доктор подошел к Койгону. Ее жизненные показатели понижаются. Мы сделали все, что могли. Повреждение, нанесенное ее внутренним органом, было слишком серьезно. Она хочет вас видеть. Койгон вглядывался в лицо доктора. Она поправится? Повреждения очень серьезные, — повторил врач. Его усталые глаза были полны печали, когда он смотрел на Койгона. Она поправится, — повторил Койгон. На сей раз в его голове звучала уверенность. Он шагнул мимо доктора и поспешил в палату к Талле. Она лежала в диагностической кровати. Он даже не взглянул на медицинские сканеры и датчики. Он взял ее за руку, и она медленно повернула к нему голову. Он увидел, что защитные линзы были сняты с ее глаз. Он почти увидел прежние прекрасные зеленые золотистым глаза талы. Теперь ее лицо было таким, каким он всегда его знал. Он знал каждую линию изгиб, каждую черточку. Он взял ее за руку, но не почувствовал никакого движения в ответ. Койгон коснулся кисти ее руки, оставшейся открытой, чтобы почувствовать ее кожу. Она была холодной, очень холодной. Ее губы вздрогнули. Ему пришлось наклониться к самому ее лицу, чтобы услышать ее. — Куда бы я ни направлялась, я буду ждать тебя, Койгон. Я всегда была путешественником-одиночкой. — Уже нет, — возразил он. — Помнишь, мы будем вместе. Ты обещала, — подразнивал он, — теперь ты не можешь отступить, я никогда не позволю тебе забыть об этом. Ее улыбка и слабое пожатие его руки, казалось, потребовали от нее невероятного усилия. Страх окатил его словно холодная волна. Он приблизил свое лицо к ее лицу, коснувшись лбом ее лба. Ее кожа была настолько холодной против его, ему хотелось перелить его собственное тепло и энергию в ее тело. Какой смысл был во всей его силе, какой толк, если он не мог помочь ей, исцелить ее? Койгун обратился ко всему, что он знал, все, во что верил, свою связь с силой, свою любовь к Тали. Наполните ее, дайте ей силы. Он чувствовал щекой ее слабое дыхание, ее пальцы опять слабо сжали его руку. Он знал, что она почувствовала то, что он попробовал передать ей, и это немного поддержало ее. Он никогда раньше не чувствовал такого единства с ней. Если бы он мог передать ей свое дыхание, он бы так и сделал. «Пусть мой последний миг будет таким», — сказала она. Он почувствовал ее вдох, потом выдох, чуть коснувшийся его щеки. «Последний!» Оби -ван сидел, сжав руками голову. Вдруг он выпрямился, почувствовав волнение в силе, как будто что-то было вытянуто из воздуха. Будто схлопнулось какое-то мощное энергетическое образование, уйдя в пустоту. Когда он услышал крик, то не сразу понял, откуда и что произошло. И только мгновение спустя «Учитель — «Учитель!» Он услышал топот ног, бегущий по коридору медбригады, выскочил из дверей и вслед за ними ворвался в палату к тали. Двое медиков изучали показания приборов, а врач просто стоял, ничего не предпринимая. И именно тогда Убиван окончательно понял, что Талла умерла. Медбригада топталась у оборудования. Никто не решался потревожить человека, склонившегося на телом в кровати. Его горе было слишком огромным, слишком личным. Глаза Таллы были закрыты, ее рука лежала в руке Куайгона. Чуть заметная улыбка все еще была на ее лице. Его лоб касался ее лба. Он не двигался. И не отпускал ее руку. Обиван был поражен болью, которую он чувствовал в комнате. Поза, в которой застыл Айгон, говорила ему о беде настолько огромной, что он просто не мог охватить ее. То, как он держал ее руку, его лоб, касающийся ее лба, все это внезапно сказало обивану, что он и близко не понимал всю глубину чувств Айгона. И когда он понял это, его сердце рванулось болью за учителя. Он шагнул ближе. Как он мог помочь Куайгону? Что он мог сделать? Куайгон повернулся. Обиван увидел, как изменилось его лицо. Что-то ушло, или же появилось нечто новое. Он не мог бы сказать. Но это лицо больше не было тем, что он так хорошо знал. Горе навсегда изменило его. Обиван чувствовал это всем своим существом. Он ведь тоже горевал о Тали, Но это было совсем не то горе. Он медленно приблизился не находя слов, ничего из того, чему его учили в храме, ничего из того, что он постиг после, не подготовило его к подобному. Он коснулся плеча Куайгона. «Как мне помочь вам, учитель?» В глазах Куайгона застыла смерть. «Для меня уже нет никакой помощи!» Он смотрел на безжизненное тело Таллы. Его рука все еще сжимала ее руку. «Есть! Только месть!»